Глава пятая. Но я не дуэлянт. В такси я, признаться, честно отвлёкся, залюбовавшись пейзажами за окном. «Приехали!» — объявил мне водитель. Я поблагодарил его, вылез из салона наружу, и такси вдруг резко рвануло вперёд, даже не дав дверь закрыть. чей он. «О, чёрт! Теперь до меня дошло. Таксист привёз меня не к резиденции, к Ронпринца, Даже затрудняюсь правильно назвать эту подворотню. Но она явно недалеко от проспекта, ведь я только что видел стройные блестящие витрины магазинов. Затем такси свернуло, и вот я тут. Из тени выступили трое. Двоих из них я мгновенно узнал. Друзья того супчика, которого я проткнул в ресторане. Эта парочка ретировалась, а теперь объявилась, взяв помощь ещё одного подельника. Или же готов поспорить, заплатили таксисту, чтобы он привез меня сюда и высадил. Или же это их таксист. Ну что ж, грамотно ребятки сработали. Даже удивительно, что уличная шалупонь вроде них способна на такое. Но факт, как говорится, на лицо Я здесь, эти трое напротив. «Чем обязан?» Спокойно спросил я, пока эти трое расходились окружая меня. «А сам не догадываешься, за тобой должок». Бросил один из них, явно главарь. «Я ни у кого ничего не одалживал. А потом я решил позлить оппонентов. А кому должен, всем прощаю». «Хамит!» — хмыкнул один из припевал, обходящий меня справа. «Ничего, мы его научим хорошим манерам». Главарь медленно, явно пытаясь меня напугать, вынул из ножен свою шапру. Два его приятелей сделали то же самое. «Ну что за идиоты, а?» То, как я в ресторане разделался с их другом, ничего не научило. Или же они решили, что втроём у них куда больше шансов? Похоже на то. Какие же все-таки подлые шакалы, даже не способные вызвать на дуэли драться со мной по очереди. Ну да, если нет смелости и навыков, придётся изгаляться и нападать втроём на одного, забыв о собственной чести и достоинстве. Я стоял в прежней позе, наблюдая за перемещением противников. Они обнажили клинки, что уже развязывало мне руки. После посещения полиции я хорошо себе представлял, что случится после того, как эти трое упокоятся. Приедут копы, потащат меня в участок, и там будут пытаться убить своими бесконечными вопросами. Но какой у меня выбор? Сбежать? Ну уж нет. Поставить этих троих в живых? Я, конечно, уверен в своих умениях, но исполнять подобное? Нет уж, слишком опасно. «Ладно, хрен с ними скопами. Решим текущую проблему, а дальнейшее по мере поступления». Меж тем, один из шакалов попытался ударить. Вернее, я так подумал. На самом деле, трус даже на удар не отважился. Сделал вид, что бьёт, а на деле это был лишь обманный финт. Я повернулся, намереваясь увернуться от укола, этим вызвал насмешки противников. «Ха-ха! Задёргался!» довольно произнёс тот, что и заставил меня уворачиваться. — Боится деревенщина. Одно дело самому колоть, а другое, когда колят тебя. — Это ты точно подметил? — усмехнулся я, выхватил Квилона и один метнул в умника. Спешки взял чуть выше, чем следовало. И тем не менее попал, нож с лёгкостью пробил щёгольские штаны. Вошёл глубоко в ляжку. Раненый застонал. — Ах ты сволочь! Возмутился второй и на этот раз попытался ударить всерьёз. Я отбил его удар квилоном и выхватил собственную шапру. Вовремя, надо сказать, так как третий их лидер обрушился на меня целой серией ударов. Но достать меня он не смог. Одно дело, когда ты классически фехтуешь шапрой. И совсем другое, когда во второй руке у тебя есть квилон. Так что, отбившись, я сам перешёл в контратаку, оттеснив противника. Но тут в дело вступил его под пивало, и мне пришлось туго. Следить сразу за двумя противниками было то еще задачкой. А еще я забыл о раненом и страшно об этом пожалел, когда жало шапры ткнуло уже меня в ногу. Раненый ударил сзади, угодив мне чуть выше колена. <связь> — Квита! — выдохнул он, рванув шапру назад, чем вызвал у меня новый приступ боли, отчего я рухнул на колено. Это был идеальный момент для атаки, но троица не нападала. Сделала небольшую паузу, словно бы не хотела, чтобы я вновь поднялся на ноги. «Ну Но же, деревенщина, вставай! Убивать даже такого, как ты, стоящего на коленях ниже моего достоинства! А подать втроём на одного — это твоё достоинство не умоляет Лидер лишь дернул щекой и ничего не ответил. Но было видно, я его задел. Морь, шестьдесят боли, я всё же поднялся. Так, о маневренном бое можно было забыть. Я даже переться на раненую ногу не могу. Что ж, придётся действовать жёстко. Едва я встал, один из подельников, не желающего марать своё достоинство, набросился на меня. Он совершил ошибку, сделал слишком большой замах, попытался ударить меня наотмашь. Ещё и метят то ли в голову, то ли в шею. Я пригнулся, пропустил над собой смертоносную сталь, а сам оттолкнулся здоровой ногой от земли и полетел навстречу противнику. Взмах кавилоном, и противник заорал, выпустив свою шапру. Тут же я сбил его с ног собственным телом. Оказавшись на земле, он попытался подняться, но я не позволил. Квеллон точно вошёл ему в левый глаз. Он дернулся, попытался отползти, затем и вовсе попытался вынуть нож, торчащий у него из глазницы. При этом он ещё и орал, как запросская сирена. Двое товарищей, вместо того, чтобы наброситься на меня, я сейчас был в наиболее уязвимом положении, заворожённо пялились на раненого. И вновь поднялся, резким движением ударил шапрой в грудь лежащего противника, а затем нагнулся и вытащил квилон из глазницы бедолаги. Двое его товарищей все еще пялились на меня. А затем второй подпевала начал пятиться назад. <связь> <связь> «Стой ты, куда? Проклятый трос! Пошел ты! И ты, и твои дружки, святоши! Пусть сами разбираются с этим деревенщиной!» Один развернулся, попытался сбежать, но не смог. Лидер настиг его, ткнув свои шапры точно между лопаток. Бедолага выгнулся, завел руки за спину, словно пытаясь достать до раны, вытащить шапру. И надо же, он смог за нее схватиться. Но лидер рванул оружие на себя, порезав раненому пальцы. «Грязный ублюдок! Да чтобы ты подох! А, чтобы ты...» Лидер не дал ему договорить. Быстрый удар, и горло подпевало было перерезано. Теперь мы остались один на один. Я и, собственно, главарь этой банды. Мы замерли, глядя друг на друга, ожидая действия от оппонента. «Так что он там говорил про святош?» — поинтересовался он и бросился в атаку. Но теперь понятно, почему он решил подстраховаться и позвал дружков. Сам он, как фехтовальщик, ничего из себя не представлял. Махал как фермер граблями. При этом ещё и каждый раз перед выпадом либо строил страшное оружие, либо орал как бешеный. Видимо, пытался так меня напугать. Наверняка раньше с теми, с кем он дрался, такое срабатывало. Но со мной нет. Слишком уж примитивные уловки. И да ладно, может быть, они сработали бы, если бы он не делал это постоянно. Так сказать, эффект неожиданности. А так, я уже к этому просто привык. С легкостью отбив его шапру, я изловчился и врезал противнику кулаком по морде. Он тут же полетел на пол, но, неловко перекатившись, вновь оказался на ногах. Губа была разбита. Он сплюнул кровь и вновь поднял шапру. «Думаешь, тебе заплатят, если справишься? А ещё лучше представь, что будет, когда ты к ним заявишься и сообщишь, что тебе не удалось ничего. Как думаешь, что с тобой будет?» «Да пошёл ты!» Прыкнул он и бросился на меня. Наши шапры скрестились на мгновение. А затем я пустил в дело Квилон, вогнав его глубоко в тело противника. В правый бок, если говорить точно. Он захрипел, отскочил от меня и схватился за рану. «Что, больно? Если всё расскажешь, оставлю тебе жизнь». Он злобно зыркнул на меня, опять бросился в атаку. Я с лёгкостью отбил его шапру, своей ткнул его в район ключицы а затем ещё и подставил свою раненую ногу, об которой противник споткнулся и завалился на землю, чуть не сломав или, по крайней мере, не погнув мне шапру. Я помочился от боли. Всё же, подставив ногу, я её напряг и потревожил рану, которая болела и кровоточила. Но зато противник был на земле и теперь уже безоружен. Я пинком отправил его шапру подальше. «Говори, кто нанял тебя и твоих дружков! Быстро!» Я прикоснулся острием шапры к его шее. «Нет!» «Ты смотри, какой упрямый!» Моя шапра уколола его в плечо, я еще и пошевелил ею, берегя рану. Противник заорал, затем зашипел ругательство. но говори!» Он лишь зло стиснул зубы и осыпал меня проклятиями. Я вновь шевельнул шапрой. «Кто тебя нанял? Живо!» Он продолжал стискивать зубы и с ненавистью глядел на меня. За моей спиной раздалась полицейская сирена. Я услышал шаги бегущих сюда людей. «От же чёрт, как не вовремя!» В этот момент противник, лежащий на земле, заметив, что я отвлёкся, выхватил короткий нож, который был припрятан у него под камзолом, и попытался меня достать. Действовал я уже сугубо автоматически. Отбил нож, нанёс ответный удар. Когда осознал, что случилось и что сделал, было уже поздно. «Вот же чёрт!» «Полиция! Брось оружие! Подними руки! Быстро! Не дури!» Раздался окрик за спиной. У не оставалось ничего другого, как подчиниться. Что касается противника, он глядел в небо немигающим взглядом остекленевших глаз. Ударил я точно и наповал. Следователь устало глядел на меня. «Знаете, я нисколько не удивлен, что здесь именно вы. Да но ну, и почему же?» «У нас нечасто дворе не устраивают драки просто на улице. Но с вашим появлением...» «Не надо валить, все с больной головы на здоровую. Что было в гостинице, мы оба с вами знаем, и здесь картина ясная». «Да ну». «И что ж тут ясного?» «Трое против одного в подворотне. Какие тут могут быть вопросы?» «Только один. Как вы там оказались?» «Проще некуда. Приехал на такси». «Зачем?» «Это уже спросите у таксиста». «Я всё подробно объяснил вашему коллеге. Добавить мне нечего. Всё повторять заново я не хочу». «Понятно. Ну что же, в таком случае вынужден вас огорчить. Я задерживаю вас на сутки». «С чего вдруг? Я тут пострадавший. На меня напали». В этот момент в комнату вошли двое копов. «Вести». Следователь кивнул на меня. «Да что вы себе позволяете? По какому праву?» слушайте меня никто не стал» а двое дюжих копов, скрутив мне руки, утащили в камеру, благо одиночную. Оказавшись внутри, я устал, опустил зад на койку. Что ж, видимо, придётся мне тут куковать до завтра, но копам я этого не прощу. Какого хрена они вообще суют свой нос в дела аристократов? Занимались бы грабежами да угонами. В жизни не поверю, что в столице нет других преступлений. Но нет же, они ещё и в дуэли свою ряху суют будто им скучно и своей работы нет. Зато у меня есть время, чтобы спокойно обдумать и проанализировать случившееся. Собственно, благодаря случайной обмолвке одного из напавших на меня раздолбаев стало понятно, и драка в подворотне, и, скорее всего, драка в ресторане, не случились по одному лишь желанию оборванцев. В том смысле, что всё случившееся произошло не потому, что они решили проучить какого-то там провинциала, хотя под видом этого всё и подавалось. Нет, им заплатили некие святоши. Мне нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто подразумевается под этим словом. Церковь, духовенство или отдельные люди, которым я крупно насолил. Один вопрос: почему они действовали в этот раз так топорно? Сначала наёмники через множество посредников, затем натравили орден, по идее следующий удар должен был быть ещё сильнее. А что на деле? На меня напала пара столичных голодранцев. С другой стороны, а почему и нет? Верняка они и раньше задирали приезжих, и у них был опыт в таких делах. Наверняка планировалось, что еще там, в ресторане, им удастся меня разозлить, вызвать на дуэль. И далее все должно было пойти по их плану. Однако я все переиначил и сделал по-своему. Наверняка ведь ни одному из них в голову прийти не могло, что с их приятелем я разберусь прямо у своего столика, прямо в ресторане. Уверен, что они ожидали, будто для дуэли будет назначено время, место, причем удобное для них, где меня и убьют, неважно честным или нечестным способом. Склоняясь все же ко второму. Планировалось нечто вроде того, что произошло в переулке. Правда, голодранцы не рассчитали своих сил. Но это уже другой вопрос. После первой неудачной попытки они хотели взять реванш и все исправить. Думаю, планировалось, что меня в том переулке прирежут. Затем двое из них будут свидетельствовать, что это была не драка, а дуэль по всем правилам, бились со мной один на один. А двое других просто наблюдали и следили за соблюдением правил. Однако всё снова пошло совершенно не так, как им хотелось. Что ж, с этими тремя, даже четырьмя покончено. Но это ещё не конец истории. Скоро наневшие их люди, те самые «светоши», как их назвал один из голодранцев, сообразят, что их план провалился. И что они предпримут? успокоиться или всё же решат довести дело до конца? В голову внезапно пришла мысль, что меня могут прикончить прямо здесь, в полицейском участке. ну что? Провинциал, неплохо владеющий шапрой, заявился в столицу, сцепился с несколькими аристократами, а затем, будучи замучен собственной совестью, разбился смерти об стену или благополучно скончался от ран. Ну, ладно, ладно, от внутреннего кровоизлияния. Или, как любили в старину, получил апокалиптический удар табакеркой. Ну а за неимением такой поскользнулся и приложился головой о койку. Чёрт, как я раньше об этом не подумал. Надо было не копом сдаваться, а к кронпринцу бежать. Ну что ж теперь. И, кстати, а с чего я решил, что Кронпринц станет мне защитой? Только на основании рассказов моего отца и его планов? Что если он ошибся? И Кронпринц не просто в курсе вся этой истории, заодно с теми, кто хотел меня прикончить. Что если Кронпринц специально потребовал, чтобы я прибыл в столицу, чтобы со мной было легче разделаться, а? Нет, это уже больше походит на паранойю, слишком заморочено». Уверен, Кронпринц нашёл бы способ, как со мной разобраться быстро, по и без лишних трудностей. Я не заметил за размышлениями, как летит время. Когда в коридоре послышались шаги, я, будучи уже самим собой накрученный, встрепенулся, приготовился оборонец. Если решили меня прикончить, я не дамся легко. Моим убийцам придётся помочь. Я ещё больше насторожился, когда у моей камеры появился мужчина в строгом деловом костюме которого сопровождал один из копов. «Открывайте!» — приказал мужчина. Коп тут же бросился исполнять его приказ. Когда двери открылись, мужчина оглядел меня с головы до ног. Сокрушенно покачал головой. «Это вас, конечно, да...» «С минуты на минуту жду служанку. Должна принести новые вещи и подготовить ванну». Мужчина поморщился. Он на мою едкую реплику не ответил. «Следуйте за мной». «Куда?» — я не сдвинулся с места. «Безопасное место, где вы не сможете убивать граждан империи». Ха, «Вы хотели сказать, не смогу очищать общество от антисоциальных элементов?» «Следуйте за мной. Спрошу ещё раз, куда?» «Вы, кажется, прибыли в столицу, чтобы встретиться с принцем Я кивнул. «Ну так он вас ждёт. Извольте поспешить?» Когда мы вышли из полицейского участка, я прямо возле входа увидел шикарнейший левитатор с гербами императора на дверях.